Глава седьмая Вызов тети Франчески, казалось, объединил обе стороны. Женский голос из стана Петроки прокричал Мы согласны. И оба, заляпанных грязью клана, в полном составе, снова ринулись на середину корса. Догнав своих, Пауло услышал, как старый Никола сказал тете Франчески Не дури. Он был похож скорее на Чумазова домового, чем на главу знаменитой семьи. и из-за одышки почти не мог говорить. «Они оскорбили нас и напали на нас», заявила тетя Франческа. «Они обрекли себя на позор и изгнание из Капроны, и я этого добьюсь!» «Я и не с такими, как Петрокки, справлюсь!» Даром, что грузная и грязная, а над всем своим видом, в необъятном черном платье, висевшем клочьями, с седыми прядями, наполовину рассыпавшимися и спадавшими на одно плечо, это подтверждало. Но другие Монтана понимали, тетя Франческа старая женщина. Раздался хор протестующих голосов. Дядя Лоренцо и Ринальдо оба вызвались выступить в единоборстве против Петроки вместо нее. — Нет, — решил старый Никола, — и Ринальдо был ранен. Свистки и насмешки со стороны Петроки не дали ему договорить. — Трусы! Мокрые курицы! Выходи на поединок! окрытое грязью лицо старого Никола, перекосилось от гнева. «Ладно, они получат свой поединок», — сказал он. «Антонио, я назначаю тебя. Выходи». Пауло охватил прилив гордости. Его отец, он всегда это знал, лучший заклинатель в доме Монтана. Но чувство гордости сменилось тревогой, когда он увидел, как мать вцепилась в руку Антонио и заметил озабоченный, насупленный взгляд на измазанном лице отца. Ступай, сердито приказал старый Никола. Антонио выдвинулся в пространство между двумя семьями, медленно, оступаясь о выбитые из мостовой булыжники. Я готов, крикнул он семье Петроки. Кто из вас? Было ясно, что Петроки еще не решили, кто. Это Антонио, раздался чей-то встревоженный крик. Затем последовал невнятный гул переговоров, и потому как поворачивались головы и неуверенно перемещались люди в толпе, Пауло решил, что Петрокки ищут кого-то из своих, кто неизвестно почему отсутствует. Но вот суета прекратилась, и сам Гвида Петрокки вышел вперед. Несколько его сородичей смотрели на него с не меньшей тревогой, чем Элизабет на Антонио. «И я готов», — заявил Гвида, Гневно оскалившись. С лицом, сплошь заляпанным грязью, он выглядел свирепым варваром, и к тому же крупным, кряжестым Рядом с ним Антонио казался малорослым и хрупким. Я требую поединка без ограничений, прорычал Гвида. Похоже, он был даже в большей ярости, чем старый Никола. Очень хорошо, сказал Антонио, и в голосе его послышалась легчайшая дрожь. Что значит. «Борьба до победного конца, вы это понимаете?» «Полностью мне подходит!» — провозгласил Гвида. Он был похож на великана, говорящего «фин фи фо фум». Пауло вдруг сделалось страшно. Как раз в этот момент появилась герцогская полиция. Полицейские прибыли тихо и не без хитрости, подкатили по обочине на велосипедах. Никто их не замечал, пока полицмейстер и лейтенант не возникли рядом с двумя противниками. «Гвидо Петроки и Антонио Монтана!» — провозгласил лейтенант. «Вы арестованы!» Оба противника вздрогнули и обернулись. По обе стороны каждого были синие с позументом мундиры. «Уходите!» — сказал, выступая вперед старый Никола. «На каком основании вы вмешиваетесь?» «Уходите!» Потребовал Гвида. Мы заняты делом. Лейтенант отступил, но полицмейстер был человеком смелым и неистового нрава, с красивыми усами, и свою репутацию смельчака и удальца терять не собирался. Поклонившись старому Николу, он заявил: Эти двое арестованы, остальных попрошу отложить свои распри и помнить. Вот-вот начнется война. У нас уже война, сказал старый Никола. Уходите! — Весьма сожалею, — отвечал полицмейстер, — но то, что вы предполагаете, невозможно. — Тогда не говорите, что вас не предупреждали, — буркнул Гвида. И сразу взрослые с обеих сторон пропели короткое заклинание. Паула, к сожалению, его не знал. Видимо, оно было очень действенным. Как только голоса замолкли, Ринальдо и смуглый молодой человек из Стана Петроки подошли к двум полицейским и отодвинули их назад. Полицейские застыли, как манекены в зарешоченных витринах магазина Гросси. Ринальдо и тот другой молодой человек сложили их на ступенях художественной галереи и, не глядя друг на друга, вернулись к своим семьям. «Теперь готов?» — спросил Гвида. «Готов!» — ответил Антонио. И единоборство началось. Вспоминая позже об этом дне, Паула осознал, что поединок вряд ли длился больше трех минут, хотя казался бесконечным. Потому что за эти минуты сила, искусство и скорость обоих противников испытали предельную нагрузку. Первой и, пожалуй, самой продолжительной частью поединка явилась начальная, когда они стояли друг против друга в ожидании, и вроде бы почти ничего не происходило. Оба, слегка наклонившись вперед, бубнили себе что-то под нос и иногда взмахивали рукой. Пауло не сводил глаз с напряженного лица Антонио, стараясь уловить малейшее движение. Внезапно Гвида приобрел вид красно-белой пыли-выбивалки в форме человека. Кто-то громко ахнул, и почти одновременно Антонио превратился в картонную фигуру, разрисованную с зелеными треугольниками. В следующую секунду они снова стали самими собой. Скорость, с какой это произошло, потрясла Паулу. Не только заклятия были сотворены с обеих сторон, но и контрзаклятия, и заклятия, их уничтожившие, все за время требуемое для вдоха и выдоха. Оба состязавшихся стояли, тяжело дыша и выжидательно смотрели друг на друга. Было ясно, они достойные противники. И снова какое-то время казалось, будто ничего не происходит. Разве только стороны обменивались сверкающими взглядами? Внезапно Антонио нанес удар, причем удар такой силы, что стало очевидно. Все это время он обдумывал заклятие, а его сверкающие взгляды служили прикрытием, отвлекая Гвида. Гвида испустил вопль и рассыпался в прах, взметнувшись пыльной спиралью. Но каким-то образом рассыпаясь, он... Поразил Антонио своим сильнейшим заклятием, и Антонио развалился на тысячу кусочков, как обороненный на пол пазл. Несколько секунд вихрь пыли и куча обрывков Антонио висели в воздухе над корса. Оба! И Антонио и Гвида повсю старались не распасться окончательно и не грохнуться на выщербленные камни мостовой. А еще они старались навести на противника новое заклятие. И когда, наконец, Антонио сумел первым собрать себя воедино и предстать в своем облике, держа в правой руке нечто вроде красного плода, он едва успел увернуться от Гвида в обличье леопарда, который летел на него в прыжке. Элизабет вскрикнула не своим голосом. Антонио метнулся в сторону и, глубоко вздохнув, пропел «Слон!». Его обычный бархатный голос прозвучал натужно и прерывисто, но ноту он взял правильные. Гигантский слон с бивнями, длиннее, чем весь Пауло, затмил низкое солнце и потряс корса, когда, распустив уши, двинулся на леопарда, чтобы его растоптать. Трудно было поверить, что это огромное животное никто иной, как вечно озабоченный сухопарый Антонио Монтана. Но в какую-то долю секунды леопард превратился в гвида Петроки с белым, как мело лицом и огненно-рыжей бородой в бешеном темпе пропел. хикари дикари магери Мус. И, надо полагать, тоже взял правильные ноты, потому что вроде как исчез. Монтана бурно радовались трусости Гвида, но тут впал в панику слон. Глаз Паула едва успел схватить крошечную мышку, нагло прошмыгнувшую по огромной передней ноге слона, прежде чем тот кинулся на утек. Громкий топот, производимый Антонио, казалось, разметал его уши. Даже наблюдая его со спины, Пауло понимал, что слон, удирающий подобным образом, совершенно обезумел, и это среди перепуганных Монтана. Мимо него пронеслась Лючия, прижимая к груди оцепеневшую от страха Лину. Пауло схватил за руку маленького Бернарда и помчался с ним прочь, содрогаясь от жуткого, пронзительного, сверлящего уша рева, издаваемого его отцом. Слоны боятся мышей, ужасно боятся. И много ли найдется людей, которые, меняя обличье, не принимают природу принятого образа? Казалось, Гвидо Петроки не только одержал победу, но вдобавок его стараниями большая часть Монтана будут растоптаны насмерть. Но когда Паул посмотрел снова, на пути слона стояла Элизабет. Она не оторвала взгляда от его обезумевших маленьких глаз. «Антонио!» — крикнула она. «Антонио, опомнись!» Она была такой крохотной, а слон мчался с такой бешеной скоростью, что Паула закрыл глаза. Он открыл их вовремя, чтобы увидеть, как слон поднял его мать себе на спину. Слезы облегчения заволокли глаза Паула. И он чуть было не пропустил новый маневр Гвида. Просто до него дошел оглушающий грохот, отвратительный запах, и взору предстало нечто вроде движущейся башни. В следующее мгновение Пауло увидел, как слон повернулся кругом, а Элизабет вся сжалась, припав к его спине. Слону теперь противостояла огромная, больше, чем он сам, железная машина. Вся сотрясаясь и пыхтя от собственной механической мощи, она наполнила Корса мерзким синим дымом. На своих чудовищных гусеницах она медленно надвигалась на Антонио, и по мере приближения Торчащий из ее передка пушечный ствол опускался, целясь в слону между глаз. Антонио вмиг превратился в другую машину. Но он так спешил и так мало знал о машинах, что она получилась, скажем прямо, весьма странной. Бледно-голубая, цвета утиного яйца и на резиновых колесах. Впрочем, она, вероятно, вся была из резины, потому что снаряд, выпущенный из машины Гвида, отскочил от нее, и врезался в ступени арсенала. Почти все, кто находился на Корсе, кинулись на землю ничком. «Мама! Мама! Внутри этой штуки!» в ужасе закричала Лючия, перекрывая грохот. Паоло содрогнулся. «Наверное, так оно и есть. то У Антонио не было времени спустить Элизабет, а теперь он с безрассудной отвагой таранил Гвида. Бум-бум-бам-бам!» бам. наверное, ужасно для Элизабет. К счастью, все это продолжалось не дольше секунды. Внезапно Элизабет и Антонио предстали в собственном образе, почти под самыми гусеницами гвидовой машины. Элизабет сразу побежала к ступеням Арсенала. Паоло не знал, что она умеет так быстро бегать, чуть ли не с быстротой ветра. И тут, возможно, из-за вредности присущей Петроки, а может, из-за общей неразберихи. В большом Гвидо танке опустился пушечный ствол и нацелился на Элизабет. Антонио обругал Гвида последними словами и швырнул помидор, который все еще держал в руке. Красный плод попал в цель, развалился и потек по железной стенке. И не успел Паоло подумать, какой от этого прок, как танка, не стало. И Гвида не стало. Вместо Гвида возник гигантский помидор. размером с тыкву. Он стоял посреди мостовой и не двигался. Это был победный удар. Пауло понял это по выражению лица Антонио, как раз шагавшего к помидору. Усталый, он с отвращением наклонился, чтобы поднять помидор. Среди Петроки раздалось несколько вздохов, среди Монтана несколько ликующих криков, не совсем уверенных и еще в меньшем числе. И вдруг кто-то напустил новые чары. На этот раз густой и влажный туман. Без сомнения, в начале противостояния он не показался бы таким страшным, но после всего пережитого стал для Паула последней каплей. Перед его глазами встала густая белая пелена, и кроме нее он ничего не видел. А вздохнув раз-другой, закашлялся. Кашляли все вокруг, и те, кто был рядом, и те, кто находился от Паула на значительном расстоянии. Это был единственный знак, по которому он мог судить, что он не совсем один. Пауло повертел головой, пытаясь рассмотреть, кто еще тут кашляет, но не увидел даже лючии. И Бернарда он не видел, хотя знал, что еще секунду назад держал его за руку. Не успел он все это осознать, как понял, что утратил и чувство пространства. Он оказался совсем один, кашляющий и дрожащий в холодной белой пустыне. Нет, я не стану терять голову, решительно сказал себе Пауло. Отец не потерял, и я не потеряю. Найду убежище и отсижусь, пока не кончится это дьявольское заклятие, а потом пойду домой. Неважно, если у Танина еще нет. И он остановился, потому что в голову ему пришла одна мысль потрясающее открытие. Таким путем нам Танина не найти никогда. И он знал, что это так. С протянутыми вперед руками. широко распахнутыми глазами в надежде что-то разглядеть, что было маловероятно, поскольку от воздействия тумана из них текло и из носа тоже. Пауло чихая и кашляя шаг за шагом продвигался вперед, пока пальцы ног не уперлись в камень. Опустив глаза, Пауло попытался разглядеть, что это, но не смог. Тогда он поднял ногу и пальцами провел по препятствию. После нескольких дюймов нога свободно двинулась вперед, препятствие кончилось. Значит, нога упиралась в выступ, скорее всего, в поребрик. Ведь когда Пауло убегал от слона, он был у края мостовой. Поднявшись на поребрик, он осторожно прошел вперед еще дюймов шесть и упал на ступени поверх чего-то, что, видимо, было человеческим телом. Это так ошеломило Пауло, что сначала он лежал не шевелясь. но вскоре понял, что тело под ним живое, оно подрагивало. Впрочем, как он сам, кашляло, потом забормотало. «О, Мадонна!» — услышал Пауло слабый, хриплый голос. Теряясь в догадках, он осторожно протянул руку и провел ею по телу. Пальцы попали на холодные металлические пуговицы, галун, а чуть повыше ощутили теплое лицо, которое испустило квакающий звук, когда холодная рука Паула коснулась губ и больших пушистых усов. «Ну и ну!» — подумал Паула. «Да ведь это полицмейстер Капроны!» И Паул встал на колени, опустившись на плоскость, которая, вероятнее всего, была ступенью художественной галереи. Спросить было некого, кругом ни души, но не мог же он бросить человека, беспомощно валявшегося на ступеньках в таком тумане. Здесь и тому, кто мог двигаться, приходилось достаточно туго. Считая, что поступает правильно, Паулу, он все еще стоял на коленях, тихо запел самое общее контрзаклятие, какое вспомнил. На туман оно влияния не оказало, тут, очевидно, действовали очень сильные чары. Но Паулу услышал, как полицмейстер, перекатившись на бок, застонал. Заскрипели сапоги, кажется, он ощупывал ноги. «Мамма Мия! разобрал Пауло среди жалобных стонов. Прозвучало это так, словно полицмейстер хотел остаться один. Пауло предоставил его самому себе и пополз вверх по ступеням. И добрался до самого верха, но понял это только тогда, когда ударился локтем о колонну и ткнулся головой в живот лючии. По этому поводу они немедленно обменялись не слишком любезными словами. — Когда кончишь лаяться, — сказала наконец Лючия, можешь влезть сюда, между колоннами. Вдвоем не так холодно. Она закашлялась и задрожала. — Ужас! Ты кто все это натворил? Она опять закашлялась. От тумана голос у нее охрип. — Не мы, — отозвался Паула. — Иначе бы мы знали. — Ой, локоть! Ориентируясь на ее голос, он втиснулся между колоннами и встал рядом с ней. Так он почувствовал себя получше. «Свиньи», — говорил Личия. «Иначе как подлостью такие штуки не назовешь». «Смешно. Всю жизнь нам объясняют, какие они свиньи, а нам все кажется не может быть. А потом столкнешься с ними на деле, и оказывается, что они даже хуже». «Это ты сейчас пел?» «Угу. Я куркнулся через полицмейстера. Лежит там внизу, на ступенях», — объяснил Пауло. Личия рассмеялась. А я споткнулась от другого и тоже спело контрзаклятие. Он растянулся на лестнице у кромки и, наверное, сильно расшибся. «Плохо дело, когда не можешь двигаться», — посочувствовал полицейским Пауло. «Все равно, что быть слепым». «Жуть», — согласилась Лючия, — «как тот нищий слепец на Виа Сент-Анджело. Завтра же подам ему милостыню». «Тот?» — с белыми глазами спросил Пауло. «Я ему тоже подам». «Пропадение пропадом, все эти заклятия, чтобы их больше никогда не было!» «Сказать тебя по правде, — заявила Лючия, — хотелось бы мне набраться духу и сжечь библиотеку вместе со скрипториумом дотла. Знаешь, что мне пришло в голову прямо перед тем, как я споткнулась о полицейского? Что никакие заклятия, сколько бы их ни было, ничего с этими мерзкими похитителями не поделают!» «И я так подумал. Точь-в-точь! — точь, воскликнул Паула. «Я знаю, единственный способ найти Танина. «Погоди!» — прервала его Лючия. «По-моему, туман рассеивается». Она была права. Когда Пауло высунулся из-за колонн, он смог увидеть два темных бугра. Полицмейстер и лейтенант сидели на ступенях, обхватив голову руками. Он смог увидеть и большой отрезок корса. Булыжники, темные и влажные на вид, но, к великому удивлению Пауло, вовсе не грязные и не выщербленные. «Кто-то привел все в порядок», — сказала Лючия. Туман продолжал рассеиваться. Теперь они уже видели поблескивающие двери Арсенала и Корса, пусть не во всю ширину, но все булыжники были там, где им положено. Примерно посередине мостовой лицом к лицу стояли Антонио и Гвида. «Ой, неужели они собираются начать все сначала?» проронил Пауло. Но почти сразу же Антонио и Гвида сделали поворот кругом и разошлись в разные стороны. «Слава Богу!» — воскликнула Лючия, и они с Пауло, радостно улыбаясь, повернулись друг к другу. Только это была не Лючия. Пауло смотрел в белое, удлиненное лицо и в глаза куда темнее, крупнее и проницательнее, чем у Лючии. Лицо это обрамляли покрытые грязью темно-рыжие кудри. При виде обмершего от удивления Паула, улыбка мгновенно исчезла с этого лица и сменилась выражением ужаса. Пауло почувствовал, что то же самое происходит и с его лицом. Все это время он прижимался к девчонке Петрокки, и он знал, какой, старшей из двух, что пришли тогда во дворец, Рената, так ее зовут, и она тоже его узнала. Тот самый голубоглазый мальчишка из дома Монтана, воскликнула она, стараясь произнести это как можно презрительнее. Они поднялись. Рената прижалась к колонне, словно ища спасение внутри нее. Паул отступил к краю лестницы. Я думал, ты Лючия, моя сестра, сказал он. Я думала, ты Клаудио, мой двоюродный брат, сказала Рената. Они произнесли это таким тоном, чтобы стало ясно. Вина на другой стороне. Я не виноват, воскликнул Пауло, спрашивая из тех, кто устроил туман. Это дело вражеского колдуна. Знаю, Крестоманси нам говорил, сказал Рената. Пауло почувствовал, как в нем поднимается ненависть к Крестоманси. С какой стати он говорил Петроки тоже, что говорил Монтана? Но вражеского колдуна он ненавидел еще сильнее. Из-за него он, Паула. оказался в самом затруднительном положении, в какое когда-либо попадал. Мысленно ругая себя, Пауло повернулся, чтобы удрать. Он сгорал от стыда. «Нет, стой, подожди!» — придержал его Рената. Она сказала так командирским тоном, и Пауло машинально остановился, дав Ренате время схватить его за локоть. Пауло не стал вырываться, просто застыл на месте и постарался вести себя с подобающим Монтана достоинством. Он смотрел на свою локоть и, вцепившуюся в него руку Ренатой, будто на склизкую жабу. Но Рената упорно удерживала его. «Можешь бросать какие угодно взгляды», — заявила она. «Мне наплевать. Я не отпущу тебя, пока не скажешь, что вы сделали с Анжеликой». «Ничего», — презрительно бросил Пауло. «Да мы никому из вашей шатии и длиннющим шестом». Не прикоснемся. Вот что вы сделали с Танино?» Белый лоб Ренаты прорезала откуда-то взявшаяся морщинка. «Это твой брат, что ли? Он тоже пропал?» «Ему прислали книгу с приворотным заклинанием», — буркнул Паула. «Книгу получила и Анжелика», — медленно проговорила Рената. «Мы узнали, только когда эта книга превратилась в прах». Она отпустила локоть Паула. Оба застыли. глядя друг на друга в редеющих остатках тумана. «Это должно быть вражеский кудесник», — сказал Пауло. «Пытается отвлечь нас от войны», — сказал Рената. «Скажи своим». «Скажешь?» — откликнулся Пауло. «Конечно скажу. За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Рената. Вопреки всему происходящему, Пауло невольно расхохотался. «За кого? Да за Петроки!» Но Рената тоже расхохоталась, и Паул решил, что это уж чересчур с него хватит. Он повернулся, чтобы смотаться, но оказался лицом к лицу с полицмейстером. Полицмейстер явно вновь обрел прежнее свое достоинство. «А ну-ка, дети, проходите!» — скомандовал он. Рената, не говоря ни слова, красная от стыда, что ее застали болтающей с одним из Монтана, пустилась на утек. Паула не тронулся с места. Он подумал, что следует доложить полиции об исчезновении Танина. «Сказано, проходи!» — гаркнул полицмейстер и с особым рвением грозно одернул мундир. У Паула не выдержали нервы. Да и в конце концов обыкновенный полицейский мало чем мог помочь против колдуна. Паула бросился бежать. Он бежал всю дорогу до дома Монтана. Туман и влажность не распространились за пределы Корса. Свернув в боковую улицу, Пауло двигался в густой тени или под низким красным солнцем, лучи которого зимним вечером уже не обжигали. Казалось, его вернули в другой мир. Мир, где все происходило, как тому положено, где отец не превращается в обезумевшего слона, где, что и говорить, сестра не оборачивается девчонкой Петроки. Всю дорогу, пока он бежал, у Пауло горело от стыда лицо. «Надо же было такому случиться! Поганое дело! Хуже некуда!» Но вот показался дом Монтана с привычным ангелом над воротами. Пауло нырнул в них и налетел на отца. Антонио стоял подаркой, тяжело дыша, словно и он бежал всю дорогу домой. «Кто?» «А, Пауло!» — проговорил Антонио. «Остановись! Стой тут!» «Почему?» — удивился Пауло. Ему хотелось скорее домой, где было безопасно и где, возможно, ему дадут хлеба с медом. Почему же отец не испытывает тех же чувств? Антонио выглядел страшно измотанным. Одежда на нем превратилась в грязные тряпки. Рука, которую он протянул, чтобы задержать Паула, была наполовину обнажена и вся в ссадинах. Паула хотел было запротестовать, но увидел, в доме что-то неладно. Большинство кошек скучилось под воротами. Они сидели, припав к земле и прижав уши. Бенвинута, похожий на темно-бурого хорька, патрулировал у входа в ворота. Паоло слышал, как он сердито шипит. Исцарапанная рука Антонио легла на плечо Паоло и подтолкнула вперед, чтобы он мог заглянуть во двор. «Смотри!» Глазам Паоло предстали большие буквы, не меньше полуметра высотой, висящие в воздухе, посередине двора. В лучах закатного солнца они отсвечивали неприятным, тускло-желтым цветом. «Бросьте все заклинания, иначе вашему мальчишке конец. Дом Петроки». Буквы, обозначавшие имя, были ядовите и ярче. Очевидно, чтобы никто не усомнился в том, чье это послание. После всего, что Паула услышал от Ренаты, он был уверен, тут что-то не так. «Это не Петроки!» — сказал он. — Это тот кудесник, о котором нам говорил Крестоманси. — Как бы не так, — пробурчал Антонио. Пауло взглянул на него и понял. Отец ему не верит. Скорее всего, он даже не слушал то, что сказал сын. — Но это правда, — воскликнул Пауло. — Он добивается, чтобы мы прекратили работу над военными заклинаниями. Антонио вздохнул, но переломил себя и стал объяснять. Никто, кроме крестоманси, не верит в этого кудесника. В магии, как и во всем остальном, лучшим объяснением является самое простое. Иными словами, зачем измышлять неизвестного кудесника, когда существует известный нам враг, у которого есть известные причины нас ненавидеть? Почему мы должны считать, что это не Петроки? Пауло хотел возразить, но он все еще стыдился своего общения с Ренатой, И не посмел сказать, что ведь Анжелика тоже пропала. А пока он раздумывал, как все-таки переубедить отца, на галерее возник квадрат света, открылась дверь. Роза! обрадовался Антонио. От волнения голос у него прервался. В квадрате появилась фигура Розы с малюткой кузины Клаудии на руках. Свет был таким густым и ярким, по сравнению с желтым сиянием букв. раскачивающихся посреди двора, что у Пауло сразу же стало легче на душе. Из-за спины Розы выглядывал Марко с еще одним малышом на руках. «Слава Богу!» — воскликнул Антонио. «У вас все нормально, Роза? Откуда здесь взялась эта надпись?» «Мы не знаем», — сказала Роза. «Она вдруг появилась во дворе. Мы пробовали ее убрать, но не смогли». «Это не Петроки, Антонио!» — свесившись над балюстрадой, прокричал Марко. «Они на такое не способны!» «Не вздумай делать подобное заявление в этом доме, Марко!» — отозвался Антонио. Он прокричал это так грозно, что Пауло понял. Ничему из того, что он скажет, не поверит. Если у него и был шанс переубедить отца, он его упустил.